страдания святых мучеников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора от нечестивого батыя пострадавших. Когда ты видишь смуты и войны или иные бедствия, не думай, чтобы все сие было простым, обычным явлением всего временного мира или произошло от какого-нибудь случая, но знай, что бедствия попускаются волю всемогущего Бога за наши грехи, дабы согрешающие приходили в чувство и исправлялись. Вначале Господь вразумляет нас грешных малыми наказаниями. если же мы не исправимся, тогда он посылает на нас большие наказания, как некогда и на израильтян. Ибо что попустил Господь на тех, кое не захотели исправиться от верви и Бича Христова. Упасешь я сказал он, жезлом железным. Наказания малые, которые Господь попускает начале, суть следующие — мятеж, голод, внезапная смерть, междоусобные войны и тому подобное. Если же такими наказаниями грешники не вразумляются, тогда Господь насылает на них жестокое и тяжкое нашествие иноплеменников, чтобы хотя всем великом бедствии люди могли прийти в чувство и обратиться от путей своих лукавых по слову пророка «Егда убиваешь я, тогда взысках у его». Так было и с нами, со всей нашей землей российской. Когда мы своим злым нравом прогневали благость всемилостивого Бога и сильно оскорбили Его милосердие, прийти же в раскаяние, уклониться от зла и творить благое не хотели — Тогда разгневался на нас Господь праведным гневом своим и восхотел наказать нас за наше беззаконие лютейшую казнью. И вот Он попустил тогда прийти на нас безбожным и жестоким варваром, называемым татарами, с нечестивейшим и беззаконнейшим их царем Батыем. В бесчисленном множестве, напав на русскую землю, они победили русских благоверных князей и сокрушили их войско, Все города они разорили, и землю русскую опустошили мечом и огнем, ибо никто не мог сопротивляться тем безбожным полчищам, коим за наши грехи предал нас Бог, глаголовший некогда через пророка. «Още хощите и послушайте меня, благая земли снесте! Още же не послушаете меня, меч вы пояст!» Христиане, спасшиеся от меча и пленения, скрывались в горах и непроходимых пустынях. И вся земля русская представляла тогда скорбное зрелище. Места, населенные прежде людьми, города и села стали пусты, а где прежде жили дикие звери, там водворялись люди, укрываясь от варваров. В то время жил благочестивый и приснопамятный Михаил, сын Всеволода Чермного, князь Черниговский. С юных лет отличался он добродетельной жизнью. Возлюбив Христа, он служил ему от всего сердца, и все видели душевное незлобие князя, его кротость, смирение, обходительность со всеми и милосердие к бедным. Угождая всегда Богу молитвой и постом, и всякими добрыми делами украшая свою душу, князь Михаил соделал ее прекрасным жилищем Бога, Творца своего. У всего благочестивого князя был любимый боярин, подобный ему добродетельный, по имени Феодор. Вместе с ним князь Михаил и пострадал от нечестивого ботыя, положив душу свою за Христа. Когда благоверный и христолюбивый Михаил владел княжеством киевским, Нечестивый Батый прислал своих татар осмотреть город Киев. Посланные изумились, увидев величие и красоту города Киева, и, возвратившись к Батыю, рассказали ему о сём знаменитом городе. Тогда Батый снова отправил послов к Михаилу с тем, чтобы они лестью уговорили князя добровольно покориться ему. Благоверный князь Михаил понял — что татары коварством хотят взять город и опустошить его. Князь слыхал уже раньше, что те жестокие варвары без убивают даже добровольно покоряющихся им, и потому повелел умертвить послов Батыя. Вслед за тем Михаил узнал о приближении громадного войска татарского, которое, как саранча в великом множестве, ибо воинов было шестьсот тысяч человек, нашло на русскую землю, и овладела укрепленными городами ее. Сознавая, что Киеву невозможно уцелеть от приближающихся врагов, князь Михаил вместе с боярином Феодором бежал в Венгрию искать помощи своей родине. Не получив всей помощи, Михаил некоторое время странствовал по чужой стороне. Там укрывался он от Божия гнева, повинуясь слову Писания. «Укрыйтеся, мало, елико, елико!» где же мимо идет гнев Господин. Придя со всем своим войском, Батый овладел Черниговым и другими укрепленными городами и княжествами. Все они сильно разорены были огнем и мечом. Это было в 6748 году от сотворения мира, а от Рождества Христова в 1240 году. Тогда же и славный город Киев был совершенно разорен руками Христа ненавистных врагов. Именитые граждане погибли от меча нечестивых, одни были убиты, а другие отведены в плен. Благолепные Божии храмы были осквернены и сожжены, так что исполнились слова Давида. «Боже, придоша языце в достояние Твое, оскверниша храм» Святый твой, положиша трупия раб твоих, Брашно птицам небесным, плоти преподобных твоих, зверем земным, прольяша кровь их, яко воду, и, не быть погребаей. Князь Михаил, находившийся в то время в странствовании, слыша обо всем происходившем в русской земле, неутешно оплакивал единоверную свою братью и опустение своей земли. Вскоре Михаилу стало известно, что городским жителям, в небольшом числе уцелевшим, отмечая плена, нечестивый царь повелел безбоязненно жить на своих местах, но с тем, чтобы они платили ему дань. И многие русские князья, бежавшие в далекие и чужие страны, услыхав о сём, — стали возвращаться в родную землю. Поклонившись нечестивому царю, они занимали свое княжество и, платя дань Батыю, водворялись в своих разоренных городах. Возвратился из странствования и благочестивый князь Михаил с боярином своим Феодором и со всеми своими людьми, соглашаясь лучше платить дань нечестивому царю и жить хотя бы в опустевшем своем отечестве, нежели быть странником в чужой земле. Сначала он пришел в Киев, и здесь горько плакал, видя святые места опустевшими, и не беси подобную Печорскую церковь, разоренную до основания. Отсюда Михаил отправился в Чернигов, и едва успел князь Михаил отдохнуть здесь от пути, как татары, услыхав о возвращении его, пришли от Батыя и начали звать его, как и других русских князей, к своему царю говоря, «Нельзя вам жить на земле Батыя, не поклонившись ему. Итак, идите, поклонитесь ему и будьте данниками его, и тогда оставайтесь в жилищах своих». У того нечестивого царя был следующий обычай. Если кто-нибудь из русских князей приходил поклониться ему, то волхвы и жрецы татарские принуждали их проходить сквозь огонь. А если кто-нибудь из князей приносил с собою какие-либо дары к царю, то волхвы брали по небольшой части от всех этих даров и бросали в огонь как жертву. Проведя через огонь, они принуждали поклоняться солнцу, кусту и идолам, и уже после сего допускали к царю. Многие из русских князей из страха перед царем, и чтобы удержать За собой свое княжество исполняли все это, проходили сквозь огонь и поклонялись идолам, и зато получали от царя, чего просили. Слыша, что многие из русских князей, прельстившись славой мира сего, поклонились идолам, благочестивый князь Михаил сильно скорбел о том и, возревновав о Господе Боге, решился идти к царю неправедному и коварнейшему из всех людей, и неустрашимо исповедать перед ним Христа и пролить кровь свою за Господа. Замыслив сие и воспламеняясь душой, Михаил призвал своего верного советника, боярина Феодора, и поведал ему о своем намерении. Тот, будучи благочестив и тверд в вере, одобрил решение своего господина и обещал не покидать его до самой кончины и вместе с ним положить свою душу за Христа. После такого совещания они твердо решились, отнюдь не изменяя своего намерения, идти и умереть за исповедание Иисуса Христа. Тотчас же они пошли к своему духовному отцу по имени Иоанну, чтобы сообщить ему о сём. Придя к нему, князь сказал, «Хочу, отче, идти к царю, как и все русские князья». Духовник, Со скорбью, услышав такие слова и глубоко вздохнув, сказал. «Многие князья туда ходили и души свои погубили, исполнив волю Батыя и поклонившись огню и солнцу и прочим идолам. И ты, Михаил, если хочешь, иди с миром, но только умоляю тебя, не подражай им и не делай того, что они сделали для сохранения земной власти. Не ходи сквозь огонь нечестивых» и мерзким богам их не поклоняйся, ибо един Бог наш Иисус Христос. Не вкушай также ничего из скверных идоложертвенных явств, чтобы тебе не погубить души своей. Князь с боярином отвечали, «Мы хотим пролить кровь нашу за Христа и положить за Него души свои, да будем Ему благоприятной жертвой». Услышав сие, Иоанн возрадовался душою, и радостным взором взглянув на них, сказал, «Если так сделаете, блаженны будете, и всем последнем роде будете именоваться новоявленными мучениками». Потом, преподав им наставления из Евангелия и из прочих богодухновенных книг, он причастил князя и боярина божественных тайн тела и крови Христовых, благословил их и сказал, «Господь Бог!» да укрепит вас и да пошлет вам дар Святого Духа, чтобы вам быть твердыми в вере, смелыми в исповедании имени Христова и мужественными в страдании, и да причтет вас Царь Небесный к лику первых святых мучеников. После сего Михаил и Феодор отправились домой. Сделавши там все нужные приготовления для своего путешествия и простившись со своими домашними, Они поспешно отправились в путь с молитвою к Богу, пламенея сердечной к нему любовью и желая венца мученического, якоже желает Елень на источники водные. Когда они достигли того места, где находился безбожный царь Баты, то об их прибытии тотчас же было ему доложено. Призвав волхвов и жрецов своих, Батый повелел им провести черниговского князя по обычаю сквозь огонь и заставить его поклониться идолам и затем уже представить его к себе. Пришедши к князю волхвы сказали ему «Тебя зовет великий царь» и, взяв его, повели. За ним последовал, как за своим господином и боярин его Феодор. Вскоре они дошли до того места, где с двух сторон разложен был огонь, а посередине был путь, коим многие уже проходили. Сим путем волхвы хотели вести и князя Михаила. Тогда князь сказал, «Не подобает христианам проходить сквозь тот огонь, который нечестивые почитают за Бога. Я же христианин, посему не пойду сквозь огонь и не поклонюсь твари, ибо я поклоняюсь Творцу, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому Богу в Троице, Создателю неба и земли». Услыхав такие слова князя, Волхвы и жрецы пришли в ярость. Оставив Михаила, они пошли донести о его речах царю. В это время к князю Михаилу подошли некоторые русские князья, вместе с ним пришедшие на поклонение Батыю. Между ними был князь ростовский Борис. Они, жалея Михаила и глубоко скорбя о нем, а вместе с тем боясь, чтобы не навлечь гнева царского и на себя, советовали Михаилу исполнить волю Батыя. Ты можешь, говорили они, притворно исполнить приказание и поклониться огню и солнцу, чтобы только избавиться от царского гнева и от лютой смерти. Когда же с миром возвратишься к себе домой, тогда ты будешь поступать уже по своему желанию. Тебя не будет Господь наказывать за сие и не прогневается на тебя, потому что ведает Он, что ты сделал так по принуждению. Если же тебе поставит духовник в грех твой поступок, то мы все возьмем на себя вину твою. Только послушай нас, и, пройдя сквозь огонь, поклонись татарским богам. Сим ты себя и нас освободишь от царского гнева и злой смерти, а для земли своей и спросишь много полезного. Все сие говорили они Михаилу с горькими слезами. Благочестивый боярин Феодор, слушая их слова, сильно опечалился, опасаясь, чтобы князь не последовал совету окружающих его и не отпал от веры. Подойдя князю, он стал напоминать ему обещания его и слова духовника. «Вспомни, благочестивый князь», — говорил он, — «как ты давал обет положить душу свою за Христа. Припомни слова евангельские, коими поучал нас духовный отец, и же хочет душу свою спасти, погубить ее, а и же погубить душу свою, меня ради и елея» то спасет ее. Каябо польза человеку, ощи приобрящет мир весь и очитит душу свою, или что даст человек измену на души своей. же, исповедь мять предчеловеки, исповем его и аз пред отцем моим, иже на небесих, а иже меня мне предчеловеки, Отвергуйся его, и аз пред моим, и же на небесех. С наслаждением слушал князь Михаил сии слова своего боярина, и, пламенея ревностью по Боге, с радостью ожидал мучения, готовый умереть за Христа жизнодавца. Князь же Борис, о коем выше было упомянуто, продолжал сильно упрашивать Михаила исполнить царскую волю. Не желаю быть христианином только по имени, отвечал им Михаил, а поступать как язычники. И, сняв с себя меч свой, бросил его к ним и сказал: Возьмите славу мира сего, она не нужна мне. Вслед затем пришел от Батыя один знатный царедворец по имени Ельдега и передал князю Михаилу от своего царя следующие слова. Великий царь так говорит тебе, Почему ты не повинуешься моему приказанию и богам моим не поклоняешься? Вот теперь предстоит тебе жизнь или смерть. Выбирай то или другое. Если исполнишь мое повеление, пройдешь сквозь огонь и богам моим поклонишься, то не только останешься жив, но и получишь от меня великие милости и будешь полным господином в своем княжестве. Если же не послушаешь меня и не поклонишься богам моим, то умрешь злою смертью. Выслушав от Ельдеги царские слова, князь Михаил нисколько не устрашился, но смело отвечал. «Скажи царю, так говорит тебе князь Михаил, раб Христов, если тебе, царь, вручены от Бога царство и слава мира сего, и десница Вышнего покорила нас тебе за наши грехи, то мы должны кланяться тебе как царю и воздавать честь, подавающую твоему царскому достоинству». Но чтобы отречься от Христа и поклониться богам твоим, всего не будет. Ибо не боги они, а творение. Наши же пророческие писания так говорят. Бози, и же небеси и земли не сотвориша, да погибнут. Что может быть безумнее, как оставить Создателя и поклониться Созданию? Ельдега же сказал ему. Ты, Михаил, ошибаешься, называя Солнце созданием, ибо скажи мне, кто вошел на ту неизмеримую небесную высоту и сотворил такое великое светило, которое освещает всю Вселенную? — Если желаешь выслушать меня, — отвечал ему святой, то я скажу тебе, кто сотворил Солнце и все видимое и невидимое. Бог безначальный и невидимый, и Его единородный Сын, Господь наш Иисус Христос, также не созданный и не имеющий ни начала, ни конца, равно как Дух Святой, Бог в трех лицах, но единый по существу. Он сотворил небо и землю, и солнцу, коему вы кланяетесь, и луну, и звезды, а также море и сушу. Он же сотворил и первого человека Адама и отдал ему на служение все сотворенное. Господь же дал людям закон — чтобы они не поклонялись ничему сотворенному, ни на земле, ни на небе, но чтобы поклонялись единому Богу, все сотворившему. Ему я и поклоняюсь. А если царь обещает мне княжество и славу мира сего, то я не ищу сего, так как и сам царь не вечен, так же не вечно и власть, какую он дает мне, и в кое я не нуждаюсь. Я надеюсь, что Бог мой, в коего я верую, даст мне царство вечное, не имеющее конца. Тогда Ельдега сказал, «Если ты, Михаил, будешь упорствовать и не исполнишь царской воли, то будешь тотчас умерщвлен». Святой отвечал, «Я не боюсь той смерти, через которую могу удостоиться вечного пребывания с Богом. И для чего нам много говорить? Я христианин, исповедую Творца неба и земли, твердо в него верую и с радостью умру за него». Тогда Ельдега, видя, что ни ласками, ни угрозами не может склонить Михаила исполнить царскую волю, пошел к Батыю, чтобы передать ему все, слышанное от Михаила. Выслушав Ельдегу, Батый пришел в ярость и велел своим приближенным немедленно же умертвить князя Михаила. И бросились слуги мучителя, как псы на охоту или как волки, бегущие за овцой. Святой мученик Христов пребывал в это время вместе с Феодором. Не страшась смерти, они воспевали псалмы и усердно молились Богу. Увидев приближавшихся убийц, они начали петь «Мученицы твои, Господи, многие муки протерпеша, и любовью твоею души соединиша святии». Достигнув того места, где стоял князь Михаил, убийцы, как звери, схватили его за руки и за ноги, И распростерши на земле долго и беспощадно били по всему телу, так что и земля обогрилась его кровью. Михаил же переносил все это мужественно, твердя только одно — «Я христианин». Тут же находился один из царских слуг, бывший прежде христианином, а потом сделавшийся отступником и принявший нечестивую татарскую веру. Этот отступник, вынув нож, схватил Михаила за голову, отрезал ее и бросил. Между тем, как уста святого исповедника продолжали повторять: Я христианин! О, дивное чудо! Отнятая уже от тела голова все еще исповедовала Христа. После сего нечестивые мучители приступили к благочестивому Феодору и говорили ему: Исполни царское повеление и поклонись богам нашим. За это ты не только останешься в живых, но и получишь великую честь от царя и наследуешь княжество твоего господина». Но святой Феодор отвечал, «Княжество господина моего я не ищу. Не нужно мне и чести от царя вашего. Я желаю только того, чтобы идти ко Христу тем же путем, коим пошел господин мой, святой мученик князь Михаил, потому что я так же, как и он, верую во единого Христа, Творца неба и земли, так же хочу пострадать за Него и не страшусь мучений и самой смерти». Видя непреклонность Феодора, убийцы схватили его и начали мучить так же жестоко, как и святого Михаила. Наконец они отсекли честную его голову, сказав при сём, кто не пожелал поклониться пресветлому солнцу, тот не достоин и смотреть на солнце. Так, честно пострадав, святые мученики Михаил и Феодор предали души свои в руки Господу 20 сентября 1246 года. Святые тела их брошены были на съедение псам, но в продолжении многих дней оставались целыми и никем не тронутые. Так благодать Христова сохранила их невредимыми. Кроме сего, над телами мучеников появлялся огненный столб, сиявший ярким блеском, и каждую ночь виднелись горящие свечи. Видя все сие, христиане, находившиеся в то время во рде, Взяли тайно тела мучеников и с честью погребли их. По убиении святых мучеников нечестивый Батый снова пошел войною со всеми своими полчищами сначала на Польшу, потом в Венгрию, но венгерским королем Владиславом был убит, получив таким образом злой конец своему злому житию. Так мучитель Батый получил в удел ад, Святые же мученики наследовали Царство Небесное и вечно прославляют Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тропарь мученикам. Глаз десятый. Жизнь вашу, мученически совершивши, исповедая венцы, украсившиеся к небесным вастекости Михаиле Премудре, С добрым Феодором, Молите Христа Бога, сохраните Отечество ваше, императора же и люди по велиции Его молки. Кандак, глаз восьмой Царство земное, уничтожив минив, слава, яко приходящую оставил Еси. Самозван пришед к подвигам, творцу проповедал еси пред нечестивым мучителем, страстартерпча Михаиле с доблем Феодором. «Царю сил предстояще, молите без вреда, сохраните отечество ваше, императора же и люди, да вас непрестанно почитаем».